Глава 1011. Вызов наставника. Избивать самого себя это еще ладно. Как можно встать перед самим собой на колени? Ван Буэлла с подозрением покосился на Лапулю, Он не стал принимать ее рассказ за чистую монету, однако даже эта история не отвечала на некоторые вопросы. К примеру, не объясняла противоречивое поведение старого быка и пятнадцатого. Несмотря на слова быка, худощавый паренёк при встрече буквально рассыпался в любезностях. Ван Буала тоже имел циклон, однако у него никогда не возникало желания кланяться самому себе. Следовательный патриарх, бушующий племени пламени, стал бы так делать. Видя сомнения в глазах Ван Буала, Лапуля ничего не сказала и лишь улыбнулась. Она довольно зевнула и вернулась в маску. «Правда это или нет?» — напоследок сказала Лапуля. «Если патриарх начнет портить тебе жизнь, ты сам все поймешь. После исчезновения девушки, Ван Буала еще какое-то время размышлял над ее словами. В итоге он решил проверить свои подозрения, когда патриарх бушующее пламя вызовет его к себе. Теперь пришло время изучить башню. В ней было четыре этажа, на первом располагалась гостиная. Несмотря на простую планировку, воздух был напитан энергией. Вся мебель была сделана из особой породы древесины, которая сама по себе испускала духовную энергию. К тому же магическая формация башни собирала большое количество духовной энергии снаружи, отчего ее концентрация внутри башни достигала совершенно невероятного уровня. С повышением плотности духовная энергия обычно превращалась в жидкость, но архитектор, похоже, учёл этот момент. Неизвестно как, но вдоль лестницы шумел водопад, проходящий через все четыре этажа. Воду из него можно пить, ведь это, по сути, была жидкая духовная энергия. По этой причине тишину башни разбавляло журчание воды. Благодаря все тому же водопаду на фоне жары снаружи внутри было весьма прохладно, что позволило с комфортом заниматься здесь культивацией. Второй этаж был отведен под алхимическую лабораторию и склад различных инструментов, к тому же имелись три пустые комнаты, которые хозяин мог оборудовать под свои нужды. Главным же был третий этаж, половину этажа занимала секретная палата для медитации, другая представляла собой зал для испытания магических техник. Изучив три этажа, Ван Буэлэ довольно цокнул языком, здесь было прохладно, воздух пронизывала духовная энергия, которая сама по себе растворилась в теле. Последний этаж был полуоткрытым, как мансарда, а отсюда открывался отличный вид на окрестности. На улице уже стемнело, солнечный диск в небе уступил место ярким лунам, в отличие от федерации, в ночном небе этого мира было 10 лун, причем все имели разную форму. Вися высоко в небе, они озаряли своим светом главную планету, отчего даже ночью здесь было довольно светло. С наступлением ночи невыносимый жар быстро начал спадать. Нетрудно догадаться, что ближе к полуночи температура довольно сильно упадет. Мало какие живые существа могли жить в условиях экстремальных перепад температур. Что до практиков, то местный климат не только не мешал, наоборот, благотворно сказывался на культивации Иньян. Здесь она шла не только быстрее, но и была более стабильной. В общем, это место – настоящая святая земля для культивации. Ван Гуоле с наслаждением втянул в легкий воздух, Сев позлутался на последнем этаже, он выбросил из головы все лишнее. Сомнения относительно странности этого места и истории Лапуля патриархи бушующее пламя. Потом он привел мысли в порядок и погрузился в медитативный транс. Его культивация находилась на средней ступени планеты. От него медленно отделилась сфера, похожая на Дао планету. Если приглядеться, то внутри угадывались очертания девяти древних планет. Время от времени они подрагивали, словно вбирали в себя большие объемы духовной энергии из окружения. После прорыва Ван Буоло еще в звездном небе во время культивации создавал настоящий вихрь. Теперь, благодаря достаточному количеству духовной энергии башни, вихрь не появился. Невооруженным глазом было видно, как к нему со всех сторон стекались воздушные потоки и растворялись в теле. За следующие три дня Ван Буоло ни разу не замкнул глаза, ни разу не покинул башню. Все это время он медитировал. С притоком духовной энергии его культивация не особо возросла, однако она стабилизировалась после перехода с начальной на среднюю ступень. Один день культивации здесь равен полугоду занятий в Федерации. Ван Буэлэ открыл глаза и пораженно посмотрел на себя. По его расчетам для перехода со средней на позднюю ступень планеты ему достаточно привести в уединении сто лет. причем без пилюли каких-либо благословений извне. Сто лет может показаться длинным сроком, но по меркам практиков этой стадии такая скорость была совершенно невероятной. все таки в Федерации ему и жизни не хватило бы, чтобы подняться до поздней ступени. «Мне не хватает метода культивации для стадии планеты», — подумал Ван Боле. Это была одна из причин, почему он прибыл в скопление «Бушующее пламя». Техника для стадии планеты в любой секте считается секретной. В темной секте он запомнил немало техник культивации. Правда, большинство из них ему не подходили. Поэтому он надеялся получить подходящий от патриарха бушующее пламя. Ван Буэлэ еще четыре дня занимался культивацией. После восьми дней скоплении бушующее пламя на рассвете он услышал колокольный звон. В этот же миг в его разуме раздался голос старика. «Ученик, наставник вернулся! Жду тебя у себя!» Ван Буэлэ открыл глаза. Это был голос патриарха бушующее пламя, и вновь его охватили сомнения, однако он сразу же прогнал непрошенные мысли из головы. Поднявшись и расправив наряд, он вышел из башни. С других в воздух уже поднимались люди. В радужных лучах света они устремлялись к обители патриарха, бушующее пламя. Поскольку до центральной башни было совсем недалеко, вскоре перед ней уже стояли Ван Боло и остальные ученики. Ван Буэлэ заметил суровую сестрицу-наставницу, старшую сестру, второго брата Бога, третьего брата БК, пятую сестру, шестого и седьмого братьев, а также всех остальных вплоть до двенадцатого и пятнадцатого брата. Не пришли только тринадцатый, четырнадцатый и 4-й брат. В итоге перед башней собралось 13 человек. Все они почтительные в то же время спокойно взирали на массивное сооружение. Ван Баулоне невольно вспомнился рассказ Лапули. «Неужто они клоны наставника?» И вновь его охватили сомнения. Пятнадцатый, заметив его взгляд, подмигнул ему. Другие улыбнулись, отчего он инстинктивно накрыл ладонью кулак и поклонился им. «Входите!» Из башни раздался сухой старческий голос патриарха, бушующее пламя. Врата башни беззвучно творились, за ними находилась приемное, где сидел старик в длинном наряде, казалось сотканным из пламени. Даже без ветра его волосы едва заметно колыхались. Глаза напоминали два полыхающих горна, от одной его ауры Ван Булэ почувствовал себя так, будто на него навалился вес целой горы. Очистив разом от посторонних мыслей, он вместе со старшими братьями и сестрами зашел в главный зал. Братья и сестры опустились перед патриархом на колени и хором поздоровались с ним. «Приветствуем вас, учитель!» Ван Болы отдал старику земной поклон и тоже поприветствовал его. Несколько раз его взгляд скользнул по старику и преклонившими колени братьям и сестрам. В этот момент в нем на мгновение промелькнуло сомнение. «Если верит Лапуле, то практически все здесь клоны патриарха, бушующее пламя. Вроде тоже божьи коровки. Если верит Лапуле, то старик крайне мелочный и злопамятный человек. Он не прощает обид, но не станет Джон за сказанное тогда наказывать меня. Ван Буале от всего этого начала пухнуть голова. Про себя он вздохнул, однако его подозрения никуда не делись, когда он посмотрел на патриарха бушующее пламя. Тот медленно окидывал взглядом своих подопечных. Как только его взгляд остановился на Ван Буале, его губы тронула теплая улыбка. Буале, ты разобрался с проблемами дома. Если тебе нужна помощь наставника, просто скажи. «Благодарю за заботу, наставник! Отвечая на ваш вопрос, ученик решил все проблемы дома!» Почтительно ответил Ван Боле Про себя он заметил, что наставник, судя по всему, не был зол на него. «Неужто Лапуля ошиблась?»